Глава 26 О том, что так и не разглядела Илюшиной пятой точки, Надя вспомнила лишь лёжа в постели. Расстроилась немного от того, что охота на единорога, который раз не удалась. И совсем неинтеллигентно похрюкивая, тихонечко рассмеялась. Испугалась своего неожиданного веселья, захлопнула рот ладошкой и покосилась на эльфа. А тому хоть бы хнык, У её маленького богатыря и сон был тоже богатырским. но ну и хорошо. С улыбкой на губах Надя перекатилась на спину и, мысленно возвращаясь к событиям вечера, пялила в потолок поддёрнутый поволокой мечтательный взгляд. «Да уж, какие там единороги!» Она себя не помнила. Надя на скорости внеслась в открытый космос. Так улыбаясь, Она и уснула, а утром проснулась, ощутив на себе чей-то пристальный взгляд. «Илюша?» — вскочила Нади изумленно оглядываясь по сторонам. «Привет! Ну и гораздо же ты дрыхнуть! Мы уже и позавтракали, и мультики посмотрели!» — наигранно возмутился Левин. «Господи, а который час?» «Приступно поздний. Еще немного, и все кровати разберут». «Ну уже лентяйка, вставай!» Лидия Сергеевна сварила кашу. «А ты что же, тоже кашу ел?» — хмыкнула Надя, томно потягиваясь. «А как же! Надо ведь сыну пример подавать!» Вот-то бы между делом закинул удочку Левин. Надя напряженно застыла. Медленно оглянулась, поймала беспечный, как будто и правда ничего такого не произошло, взгляд Ильи и, вздернув бровь, уточнила. «Сына, значит?» «А кого?» — удивился тот. «Мы поженимся. Эльф станет моим сыном. И по сути, и по документам». Надя порывалась что-то сказать, но Илья и рта ей не дал раскрыть. «Не спорь. Я хочу усыновить Костю. Мы ведь семья?» — требовательно спросил он. «Семья?» — растерялась Надя. «Так почему ты споришь?» Илья подошел к Наде вплотную и, откинув в своих объятиях, сосредоточил на ней внимательный взгляд своих тёплых, шоколадных глаз. «Это всё очень неожиданно», — вздохнула Надя. «Ну и ладно, зато у тебя есть время свыкнуться с этой мыслью», — заулыбался Левин в ответ. Надя неуверенно кивнула. «Ты прав, наверное». Надежда и себе не могла объяснить, что же так сильно её смущало. Наверное, то, что всё складывалось неправдоподобно хорошо. Так хорошо, что в это трудно было даже поверить. Для неё встреча с таким мужчиной, как Илья, была равноценна выигрышу в лотерею. Событие, в общем-то, возможное, но маловероятное. А тут случилось, и закружилось, и понесло. Вон уже и квартиру купил, и эльфу усыновлять собирается. Это ли не мечта? «Мечта!» – думала Надя, сидя напротив Ильи за столом. Пока она завтракала, тот пил кофе и строил эльфу забавные рожицы, отчего сын просто заливался смехом. Лидия Сергеевна мыла посуду, с улыбкой поглядывая на молодых. «Так вы и костью с собой возьмёте?» Надя с Ильей переглянулись и одновременно затрясли головами. «Нет, думаю, наш поход надолго затянется», – объяснила Надя и тут же осеклась. «Ой, а у тебя, наверное, какие-то планы были, да?» «Вот еще. Не было у меня никаких планов. Я с радостью побуду с внуком». «А как же Олег Сергеевич?» «А вот у Олега Сергеевича как раз планов на этот день целая куча. Но со мной они никак не связаны». «Это еще почему?» Нахмурилась Надя, а Лидия Сергеевна рассмеялась. «Да что же у него, кроме меня, думаешь, дел не осталось?» «На Новый год увидимся!» «Ну, если так, — неуверенно протянула Надя, — то мы, наверное, пойдем». Это был самый лучший, самый веселый и самый утомительный шопинг в их жизни. Илья с Надей обошли вдоль и поперек два крупнейших торговых центра и столько всего накупили. С вертками, пакетами и коробками были под завязку набиты багажник и задние сиденья машины. Они заказали мебель в детскую, обеденный стол, стулья, диваны и, конечно, кровать. Каким-то непостижимым образом Илья уболтал администратора мебельного салона перевезти её тот же день, как и стол со стульями. А вот детскую, так уж и быть, Левин был готов подождать. Всё равно её не оказалось на складе в нужной им комплектации. А кровать была, да и стол со стульями. Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь свой разговор с консультантами Илья начинал со слов «Кровать нам нужна прямо сегодня». Надя смущалась и отводила взгляд, а потом ей надоело смущаться, и она просто любовалась своим мужчиной, задирала нос едва ли не до потолка и чуточку высокомерно поглядывала по сторонам, мол, видите, видите, какой у меня жених? Замечательный, правда? Помимо мебели… Они купили набор шикарной посуды, кастрюли, тарелки, столовые приборы, полотенца, постельное, подушки, одеяло, домашний халат и подходящие тапочки. Ух! Надя смотрела на все эти сокровища и с ужасом понимала, что Илюша прилично поиздержался. Она полезла в кошелёк за собственной картой, но будто предугадав её намерение расплатиться за очередную покупку, Илья медленно покачал головой и шевельнул губами. «Убери!» «Так ведь дорого, Илюш!» – попыталась возразить. «Убери!» – повторил он и нахмурил брови. «Ой, ой, не очень-то и страшно!» – дала понять Надя, тихонько посмеиваясь, но карту все же убрала. Да и вообще отступила от кассы. Что мешаться под ногами, когда барин платить изволит? Настроение у Нади было просто фантастическим. И плевать, что ноги гудели, а еще столько всего нужно было успеть. Ей хотелось кричать на весь мир. «Я счастлива, люди! Я любима самым прекрасным мужчиной на свете!» Это счастье пьянило, подталкивало каким-то безумством. Поцеловаться посреди бурлящего людского потока? Пожалуйста. Спустить на подарки зарплату за прошлый месяц? Да запросто. Заверните еще. Надя даже не пыталась бороться с этим куражом. Знала, что всё равно проиграет, силы не те. Да и Илья не способствовал, всячески потакая её возмутительно бесшабашным порывом. «А что мы подарим Саре Соломоновне?» Вдруг опомнилась Надя и замерла посреди торгового центра. «Ну ведь и правда, вопрос. Что может понравиться такой непростой во всех отношениях женщине? Вот ни с кем другим проблем не возникло». Лидии Сергеевне надя купила красивую кожаную сумку. С эльфом тоже всё понятно. Тут Илья развлекался как мог. И непонятно было, то ли он сыну машину на пульте управления и настольный хоккей покупает, то ли себе. Но ведь купили без всяких сомнений, уверенные, что подарки понравятся. То ли дело Сара Соломоновна. «Она не любит непрактичных подарков», — подсказал Илья. «Считает их напрасной тратой денег». Я где-то так примерно и думала. «Тогда что?» Надя растерянно огляделась и вдруг резко присела. На присядках подкралась к банкомату и выглянула из-за него, как заправский шпион. «Что происходит?» Удивился Илья таким манёвром. Надя прижала палец к губам, как будто его в таком шуме кто-то действительно мог услышать и лёгким движением руки поманила жениха к себе. Илья согнулся в три погибели и тоже переместился за банкомат. Места там после его появления практически не осталось. Ну и ладно, подумаешь, в тесноте, да не в обиде, чего уж. Надь, я, конечно, не олигарх, но денег у меня хватает, шепнул Левин зачем-то. Надя оглянулась, понимающе уставилась на жениха. «А деньги-то тут при чем? «Ну как же! Ты ведь банкомат собралась ограбить, да? Сначала мне карточку подсовывала, а теперь вот, решила не мелочиться!» Объяснил Илья, едва сдерживая булькающий смех в груди. Надя ударила его кулачком и сердито нахмурила брови. «Тебе лишь бы зубы скалить, а там такое!» Пробормотала она и снова выглянула из своего укрытия, смешно выпить в свою шикарную попку. «Да что там?» И сам заинтересовался Илья, вытянув шею. «Олег Николаевич, ну, Донжуан, держись, я быстренько тебя прижучу. Сейчас и на телефон сниму». «Зачем?» «А чтоб доказательства были. Моя мама всю жизнь в службе безопасности проработала. Без доказательств может и не поверить». «Так, а что мы будем доказывать, Надь?» Искренне заинтересовался Илюша. «Факт измены», – злорадно процедила Надя. «Да что ж он там без штанов в этом ювелирном, что ли?» «Смеешься? А то, что он с молодухой какой-то, тебя не смущает?» А маме сказал, что у него дела. «Понятно теперь, что за дела. Новую жертву окучивает, подарочки ей покупает. Ну, мужики!» Надя потрясла в воздухе кулаками, а Илья уселся прямо на пол откинулся на стену и, что есть мочи, засмеялся. «Эй, ты чего ржешь? Что здесь смешного?» «Ты, ты смешная надежда!» Вытирая слезы, хохотал Левин. «Шпионка, я не могу! Вы только на нее посмотрите!» «Извини, но мне вот ни капельки не смешно. Мама ему поверила, понимаешь? А знаешь, как это больно, когда тебя предают, знаешь?» «Да почему сразу предают?» — спросил Илья посерьезнев. Протянул руку, погладил Надю попылающей возмущением щеке. «Ты уверена, что это, например, не его дочь? У него же есть дочь. Кажется, Олег Николаевич что-то такое рассказывал». «Ну, есть», — нехотя согласилась Надя. «Он может с ней перейти в магазин? Вполне. И купить ей что-то тоже может. Или же, например...» попросить её помощи? Вдруг он вовсе не ей подарок готовит? Что если он твоей матери что-то решил купить и, побоявшись не угодить, позвал с собой группу поддержки? Надя моргнула и, не выдержав такого напора, тоже опустилась на пол. «Думаешь?» — наконец спросила она. «Думаю. И ты тоже думаешь. Слишком много порой». Надя нерешительно кивнула, бросила ещё один взгляд из-за банкомата, насклонившегося над прилавком Олега Николаевича. «А что, если она и правда ошиблась?» «Ладно, тогда не будем его смущать. Пойдём, чтобы нас не заметили». «Опять по-пластунски?» — веселился Илья. «Можно и прямо», — выркнула Надя, но не сдержавшись и сама рассмеялась. «Господи, я представляю, как это выглядело!» — хохотала она по дороге к машине. Да ладно. Я сначала ведь и правда думал, что ты затеяла что-то противозаконное. И ты бы, не задумываясь, меня поддержал?» Лукаво сощурилась Надя. «А как же? Брачные клятвы — такое дело!» «Так мы ведь их ещё не давали!» «Дурное дело нехитрое!» — рассмеялся Илья. «По приезду домой сил уже ни на что не осталось. Прилечь бы — да не на что. Да и когда лежать? Покупки нужно перетащить. А тот одной ходкой не ограничишься. И ёлку они не купили. А ведь завтра уже Новый год. Левин сгрузил самую тяжёлую коробку с кастрюлями, обтёр руки. — Ты раскладывай пока самое необходимое, а я остальное принесу. — Угу, — покладиста кивнула Надя. Илья ушёл, и только тогда она сообразила, что, собственно, не знает, куда и что раскладывать. Впрочем, хозяйка она или нет? Куда захочет, туда и положит. Гардеробная вон какая, но первым делом, наверное, стирка. Распаковать и постирать постельное, на котором сегодня они будут спать. Постельное тоже новогоднее, в яркую красную клетку. Илья выбирал. Весело напевая «Джингл Беллс, Джингл Беллс», Надя включила машинку и пошла в кухню расставлять по местам посуду. Нет, какая же всё-таки красота! А дизайн какой, как будто под неё делали. И плитка красивая под испанские израсты, и сама мебель. Интересно, как впишутся сюда стулья и обеденный стол, что они купили? Надя зажмурилась, но почему-то не могла вспомнить, как они выглядели. Они столько всего пересмотрели, что в голове была какая-то каша. В коридоре послышался шум и лёгкий звон. Надя выглянула из кухни, на ходу вытирая руки. «Илюш, у тебя сохранилась фото нашего стола. Перекинь мне, пожалуйста. Хочу прикинуть, впишется ли в интерьер». Илья улыбнулся, достал из кармана телефон и сунул ей в руки. «А зачем перекидывать? Смотри, сколько хочешь». «Тебе много еще?» «Думаю, за одну ходку управлюсь». Бодро отрапортовал Илья, подпихнув ногой валяющиеся на полу пакеты, освобождая место для новых. Левин вышел из квартиры, Надя вернулась в кухню, на ходу открывая в телефоне альбом с фотографиями. Она не хотела за ним шпионить. Честно, никогда бы не полезла в его переписку или телефонную книгу. Просто то сообщение всплыло само по себе, как вновь полученное, и Надя успела прочитать. И лёг шалом. Я тут вдруг вспомнил, что мы не обсудили один важный момент. Суд-то мы выиграем, отцовство докажем и в правах восстановим аж бегом. Вопрос, хочешь ли ты платить алименты? Мамаша своего не упустит, ты уж поверь. А четверть дохода приличные деньги, тебе оно надо? В общем, ты подумай, надо ли оно тебе, и набери меня после восьми. Обсудим.